Глава 37. Он прежде. Кабинет директрисы оказывается больше, чем он помнит. Он был здесь всего лишь однажды, когда бабушку забрали в больницу. В тот раз, ничего не объясняя, его вызвали с уроков и привели сюда. Но он сразу понял — дело серьезное, потому что его угостили шоколадным печеньем и лимонадом. Директриса стала расспрашивать про родственников — Есть ли у него кто-то? Она хотела знать, есть ли кому позвонить, так как с бабушкой случилась маленькая неприятность. Он сказал директрисе, что у него никого нет, только бабушка. Та изменилась в лице и попросила, чтобы он ждал здесь и ни о чем не беспокоился, а ей надо выйти в другой кабинет и сделать пару звонков. И дала ему еще шоколадного печенья. Все кончилось тем, что в кабинет директора явилась какая-то странная женщина и тоже сказала ему не беспокоиться. Тут уж он забеспокоился не на шутку. Женщина посадила его в машину и повезла куда-то в город к одной леди по имени Эбби. И та сказала, что он поживет у нее пару дней. Он решил, что это какая-то злая шутка и страшно перепугался. Уже стал подумывать, не сбежать ли оттуда, Но в тот же вечер его повезли в больницу к бабуле. Та сказала, что они развели много шума из ничего. Ничего страшного не случилось. Просто на работе она упала в обморок и подвернула лодыжку. Врачи настояли на рентгенограмме. Бабушка просила медсестер отпустить ее домой, но те сказали, что пока нельзя. И тогда бабушка заплакала. Он очень ясно запомнил, как она тогда плакала. В больнице была еще одна леди по имени Дон. И она сказала, что он побудет у Эбби день-другой, а потом бабушку отпустят домой, и она его заберет. Он просил, чтобы его оставили в больнице, но ему не позволили. И тогда он солгал. Он сказал бабушке, что все в порядке, ему все нравится. Эбби дала ему пижаму и какую-то сменную одежду. Эбби вроде была довольно милой, только в доме у нее как-то странно пахло и он так и не понял, подставили его или нет. Никогда в жизни он не был так напуган, как в тот раз. А через два дня бабушка приехала за ним на такси и забрала домой. Он обнял ее крепко-крепко, и она пообещала, что они никогда в жизни больше не будут иметь дело с социальными службами. Кто такие социальные службы? Те, кто любит совать нос не в свое дело. Нечего им лезть в нашу жизнь. Они заберут тебя у меня. Ничего им не говори, слышишь? Если кто-то начнет тебя расспрашивать о нашей жизни, всегда говори, что все в порядке». К счастью, в школе как раз начались каникулы. Он неделю пробыл дома и помогал бабуле, пока у нее не зажила нога, и она не начала нормально ходить. Сегодня в кабинете у директрисы опять все серьезно. «Но сейчас бабушка сидит рядом с ним». Они специально ждали, когда она вернется с работы. Директрису зовут Миссис Прайс, и вид у нее расстроенный. Она старается казаться спокойной, но шея у нее пунцовая до самого подбородка. Ему уже восемь, и по лицам он читает куда лучше, чем раньше. Вообще, если внимательно присматриваться к людям, можно многое узнать. «Нет». «Я не верю, что мой внук способен намеренно причинить кому-то боль», — качает головой бабуля. «Думаю, это какое-то недоразумение. Он очень добрый мальчик, даже нежный. По-моему, к нему придираются». «Пострадавший ребенок сейчас в больнице со сломанной рукой». Голос директрисы звучит ровно, но ее шея еще больше багровеет. «Это не шутки». Все произошло при свидетелях, которые уверяют, что ваш внук сделал это нарочно. Ударил одноклассника, повалил на пол и начал пинать ногами. Его пришлось силы оттаскивать от того мальчика. Миссис Прайс смотрит на него. Зачем ты это сделал? У нас запрещено насилие. Ты очень умный мальчик, тебя может ждать большое будущее. Но ты должен понимать, что это очень и очень серьезно. Возможно, мне даже придется отстранить тебя от занятий на какое-то время. Ты должен объяснить причину своего поступка. Он прекрасно помнит, почему так поступил. Это все из-за Брайана, из-за его гадких услуг и жестянки с конфетами и особым шоколадом, от которого его тошнит. Он сидел и представлял себе, что сделает с Брайаном, когда вырастет. Он думал про орла и молоток и опять почувствовал себя вулканом. А тут подошел Тоби и начал болтать какую-то ерунду про его бабушку. Она, мол, совсем старуха. У самого Тоби только что умер дед, и его сожгли вместе с гробом в большой печке, так что от него осталась одна зола, как в камине, когда потухает огонь. Тоби нес какую-то чушь про смерть, твердил, что старики умирают, и это нормально — И тогда вулкан у него в животе взорвался. «Я не хотел. Это вышло нечаянно», — вздыхает он. «Вот видите, это вышло нечаянно», — подтверждает бабушка, берет его руку и сжимает в своей. «Так я и думала. Его наверняка спровоцировали. Мой внук не способен намеренно причинить кому-либо боль».